Глава 38. Следователи наконец выяснили, кто виновен в череде страшных ритуальных убийств. Ведомство должно поблагодарить вас, леди Инга, за острый ум, проницательность и догадку, который с нами любезно поделился лорд Ревьен. Вещал Хомлин, пока я старалась удержать лицо, поплывшее от разочарования. Действительно, все убийства девушек оказались связаны с вашим здесь появлением. В архивах мы обнаружили данные о некой организации под названием Орден Межмирового Баланса». «Межмирового баланса?» Тупо повторила я то, что звучало более подходящим для какой-нибудь фантастики будущего, а не для мира, населенного королями, магами и герцогами. Единственное, что у меня хоть как-то ассоциировалось с монархией, так это слово «Орден». «Да», – кивнул Хомнин, явно не испытывавший моего диссонанса. Фанатики, одним словом. Кстати, ритуал, которым воспользовалась леди Ингрид, как раз их разработка. В своей главной миссии кавалеры Ордена, как они сами себя называют, считают поддержание неустойчивого равновесия. Когда кто-либо по каким-то причинам попадает в наш мир из другого, нарушается тот самый баланс мироздания. Чуть-чуть, самую малость. Он показал пальцами, насколько эта мера ничтожна. Но чем больше происходит таких отклонений от идеального положения, тем выше вероятность, что система может войти в резонанс. А это, как вы понимаете, может в конечном счете привести к разрушению всей структуры. Поэтому своей целью фанатики видят только лишь насильственное возвращение и иномерцев домой. А я помялась о смысле услышанное Это правда про резонанс? К сожалению, да. Поэтому долгое время Орден существовал практически легально. Но, к нашему счастью, было это в незапамятные времена. А вот из плохих новостей. Оказывается, они до сих пор не прекратили свою деятельность. Все эти невинные жертвы собирались только с одной целью – провести обратный ритуал и отправить вас на землю. «Еще не легче», – растерянно выдохнула я. «Мы-то думали, что опасность грозит только лишь со стороны леди Ингрид, А выясняется, местные такую бурную деятельность развели ради меня одной. Простите, а сколько всего нужно жертв для этого их возвратного ритуала? По нашим сведениям, 13. Пока что на их счету только 11 жертв. Поэтому у нас есть время, чтобы подготовиться. Поместья мы берем под круглосуточное наблюдение. Вашу личную охрану необходимо усилить. И, конечно, я настойчиво рекомендую вам никуда не выезжать, пока мы совсем не разберёмся. «Последний вопрос, господин Хомлин», подала я слегка охрипший голос и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «Вы говорили про возможность резонанса из-за частого преодоления межмировой грани. Значит ли это, что могут возникнуть проблемы с перемещением сюда моей дочери?» Мои руки самопроизвольно стиснули подол платья, И я заметила это только тогда, когда успокаивающей теплая рука Андре легла поверх моих напряженных пальцев. «Всегда существуют исключения». Тонко улыбнулся господин главный следователь, и я почувствовала, как камень сомнений свалился с души. Остаток дня и вечер я провела с принцессой. Ее компания странным образом успокаивала, а детские неуклюжие заботы забавляли. Маленькая птичка полюбила обследовать комнаты и с важным видом обходила свои владения, заглядывая в углы, подлетая наверх и инспектируя все поверхности от столов до мягкой мебели. Ее младенческая несуразная встрепанность постепенно уходила, уступая место малышковой мими мишности, Пух сменялся перышками красивого небесного цвета, и я все чаще любовалась своей питомицей. Остальные в ней души не чаяли, так и норовя лишний раз зайти ко мне в комнаты. Благодаря этому мои покои стали самыми чистыми и ухоженными во всем поместье. В них постоянно прибиралась пара-тройка горничных, доводя беднягу Сани до нервного тика. Зато по вечерам она отрывалась по полной, единолично владея вниманием принцессы. Они даже придумали совместные игры. Горничная подбрасывала в воздух кусочки колотого сахара, который вообще-то был птичке запрещен а та ловко ловила их прямо на лету. Я же делала вид, что этого безобразия не замечаю. Еще они носились по всем покоям, соревнуюсь в ловле бабочек и мотыльков. Саня даже специально открывала окно лишний раз вечером, чтобы как можно больше живности влетело в помещение. Но эту забаву я быстро пресекла. Мало приятного спать под зуд комаров. А профумигаторы, между прочим, тут и не слыхивали. Больше всего принцесса, конечно же, любила, когда к нам в гости заглядывал Андре. Не знаю, каким образом, но она чувствовала приход герцога за минуту и всегда неслась встречать его к дверям. А когда тот входил, с диким курлыканьем взмахивала к нему на руки и тыкалась в губы в поисках угощения. И лорд не разочаровывал. Приносил семечки, орешки в меду и особый деликатес, кусочки огурцов. Их моя питомица полюбила больше всего. Я тоже вынуждена была почти все время проводить в покоях по настойчивой просьбе Хомлина, пока опасность нападения фанатиков становилась все реальнее. Окружающим же сообщили о моем неважном самочувствии, вот и приходилось поддерживать образ болящей. того визиты Андрея каждый раз были для меня как глоток свежего воздуха. Я все понимала, не спорила и не жаловалась, но все же сидеть столь продолжительное время в то еще удовольствие. Еще немного, и я на стену полезу». Пожаловалась я Андре, когда тот зашел ко мне и присоединился к обеду. «Сегодня нашли двенадцатую девушку», — с мрачным видом сообщил он. А я догадала, откуда у него взялась эта морщинка на лбу. «Сил ее родным и близким», — тихо произнесла я. «Значит, всего еще одна невинная жертва в опасности. Прошу тебя, будь осторожна». Море в глазах Андрея потемнело от беспокойства. «Да что со мной тут может случиться в моих покоях? Разве что ногу подверну!» Я постаралась приободрить его, но ситуация была слишком серьезной. Разговор не клеился. Поэтому ели мы в молчании, даже принцесса неподвижно устроилась на моих коленях, затихла и не клянчила вкусности, как обычно. Мрачная перспектива скорого тринадцатого убийства давила заставляла вздыхать от чьей-то незавидной судьбе и с ужасом ожидать собственного приговора. Вкус еды я ожидаемо почти не почувствовала. Кажется, со всей этой нервотрепкой я опять потеряла вес и выглядела едва ли лучше, чем сразу же после своего здесь появления. Перед уходом Андрей щедро обвешал меня артефактами на все случаи жизни, от отчего я испытала стойкие ассоциации с новогодней елкой, причем украшенной пятилетками. На мне места свободного не осталось. Пальцы были унизаны кольцами, кисти-браслетами, в ушах висели сережки, на шее кулоны, медальоны и прочие полезности. В волосах у меня оказались зачарованные шпильки. Так и хотелось предложить еще что-нибудь прицепить мне на дальние зубы. Такое отличное место зазря пропадает. Боюсь, меня могут украсть из-за одних только этих побрякушек. Я потрясла массивным браслетом с крупными изумрудами. «Ты уверен, что это не перебор?» «Боюсь, этого слишком мало», — вполне серьезно ответил мой герцог. «К сожалению, я не могу предусмотреть всего». «Все будет хорошо, Андре. Я встала и обняла его. Ты совсем справишься. Я в тебя верю. Только в тебя». Избавляться от артефактов, как только осталась одна, я благоразумно не стала. Если мой мужчина считает, что один из них может спасти мне жизнь, то мне несложно походить пару дней с килограммом другим дополнительного груза состоявшего из драгоценных металлов и камней. После ухода Андрея я никак не могла найти себе места. Бродила по покоям, переходя из одного помещения в другое. И все гоняло невеселые мысли. Пробовала читать книгу, но ни строчки не поняла и вынуждена была отложить толстый том. Отрабатывать упражнения по магии тоже не получалось, не хватало концентрации. Поэтому, когда вместо того, чтобы отмыть заклинанием окна до блеска, я нечаянно убрала у Сани брови, Я прекратила бесполезные попытки, больше смахивающие на член вредительства. Так я и маялась, пока охрана не доложила о приходе итона мальчишки с кухни. Конечно же, я велела его впустить. «Лёгкого дня, леди!» – замялся поваренок на пороге моей гостиной. В руках он держал поднос, от которого вкусно пахло чем-то шоколадным. «Я принес какао с песочными корзинками. Мы всей кухней для вас старались, как только узнали, что вы приболели». «Выздоравливайте скорее. Пожалуйста, мы за вас очень переживаем. Изволите?» «Конечно, Итан!» Я благосклонно улыбнулась. «Ставь на столик. Спасибо вам всем, мне очень приятно. Передай, пожалуйста, остальным мою благодарность». Паренек щербато улыбнулся, заверил, что непременно все передаст и убежал в освояси. «Ну, а я принялась за угощение». Сперва, конечно же, пришлось подождать, пока охрана проверит еду на всякие запрещенные вещества и заклинания. Таков у них протокол, и нарушать его было бы себе дороже. Поэтому я не спорила и смиренно следовала правилам. Какао сто лет уже не пила, предпочитая дома кофе. Наверное, поэтому он мне показался таким сказочно вкусным. А корзинки с кремом из взбитых сливок так замечательно сочетались с напитком, что я съела их все. Даже с принцессой не поделилась, ей все равно вредно. С ума сойти! хихикала я про себя мысленно, наглаживая приятный отяжелевший живот. Дома, если бы я позволила себе съесть хоть половинку пирожного, меньше, чем через час уже бы мчела в зал на дополнительную тренировку, а вдруг живот или бедра на миллиметр станут толще в объеме. Терять идеальную картинку было никак нельзя. Что за глупость? От размышлений отвлек тревожный звон. Артефакты, расположенные по всему поместью, предупреждали о применении запрещенной магии. Этот звук я слышала впервые и потому растерялась, хоть он и смахивал чем-то на нашу сигнализацию.